Глава 13. В Луге Лиде предоставили служебное жильё, маленькую квартирку в старой хрущёвке из серого кирпича. Когда она впервые поднималась на свой пятый этаж, не хотела смотреть на стены лестничных маршей, на которых вздувались пузырями и облетала выцветшая голубая краска. Ремонт в доме не делали, вероятно, с того момента, как в него въехали первые жильцы. Ключ, вставленный в замочную скважину, не желал поворачиваться. Она мучилась с замком около получаса, пока по лестнице не поднялся молодой человек, который остановился у двери напротив. Увидев её мучения, молодой человек подошёл и предложил помощь. Подтолкнул дверь плечом, после чего ключ повернулся. Добровольный помощник помог занести сухомлиновый чемодан, щёлкнул выключателем, но свет не появился. Не было света и на кухне, и в ванной, и в единственной маленькой комнатки. Все лампочки оказались перегоревшими. Но молодой человек сходил к себе домой и принёс новые, так появился свет. Потом он починил кран на кухне и сливное устройство в бачке унитаза, после чего сказал: "На сегодня всё". И протянув руку, улыбнулся. "Владимир, я из Ленинграда". Выяснилось, что он тоже молодой специалист. 2 года назад закончил институт, но в Лугу прибыл не по распределению, а в командировку. В Луге располагался филиал производственного объединения, в котором Володя трудился инженером-конструктором. В Лугу его послали в длительную командировку, чтобы он помог организовать на площадке филиала участок станков с числовым программным управлением. Он прибыл вместе со станками, помогал разгружать ящики, надеясь, что поездка эта месяцы на два. Ну так сложилось, что итальянские станки известной фирмы Olivetti не желали работать в Луге. Итальянцы обещали прислать программиста, но тот почему-то не спешил приезжать. Владимир решил найти проблему и перенастроить станки, чтобы не платить иностранцам так необходимую стране валюту. Дело продвигалось очень медленно, хотя на работу он ходил к 8:00 утра, возвращался к 7:00 вечера выжатым как лимон. Лиза Зная, что сосед несильно в кулинарии готовила ужин на двоих, а потом приглашала Владимира, пару раз и он приглашал ее, но пельмени у него разваривались, а макароны наоборот были даже слишком аль денте, то есть недоваренными. Но им было весело, и они смеялись. Они встречались постоянно. А потом Володя приобрел видеомагнитофон. Тот стоял сумасшедших денег, хотя я не работал, но Владимир отремонтировал его, и они смотрели вместе американские фильмы на кассетах, которые он брал у знакомых или в пункте проката. Особенно часто сосед приносил домой кассеты с фильмами ужасов, потому что Лиза боялась, вскрикивала и прижималась к нему. А в выходные он брал несколько кассет сразу, которые они смотрели без перерыва. Иногда при этом пили шампанское или сухое вино. Элиза догадывалась, что молодой сосед не равнодушен к ней. Володя ей тоже нравился, но как друг, не больше. Так шло время. Станки уже работали в тестовом режиме. Участок был полностью роботизирован. По рельсикам даже бегала автоматическая тележка, на которую со станков сами собой выкладывались детали, а тележка развозила их по специальным ячейкам для хранения. Сухомлинова сама видела это, когда Владимир приводил её в цех на экскурсию. В её же краеведческом музее он бывал очень часто. И когда он подходил, первый же сотрудник, увидевший его в окно, говорил Лизе: "Твой пришёл". И это было приятно, но не более того. Однажды вечером он заскочил к ней грустным и без видеокассет. Долго не хотел признаваться и рассказывать, что произошло. Но потом не выдержал. Как оказалось, итальянцы наконец решили прислать делегацию специалистов. Но когда узнали, что все станки работают, не поверили. "Это невозможно", заявили они. Но от поездки не отказались. "Завтра они нагрянут", сообщил Володя и рассказал, что ещё раньше приехал представитель первого отдела. который провёл с ним беседу и просил не раскрывать всех тайн. А если иностранцы будут пытать, можно признаться, что работающий участок плоды трудового энтузиазма большого дружного коллектива советских рабочих. Иностранцев привезли на автобусе с кондиционером. Вместе с ними прибыли главный инженер производственного объединения и начальник первого отдела. На главном инженере были новые итальянские полуботинки, а на собести ботинки советские, но начищенные так, что блестели не хуже импортных. Ещё была переводчица в укороченной юбке и с начёсом. Переводчица курила тонкие тёмно-коричневые сигареты Море и старалась ни во что ни вляпаться, в пятно разлитого машинного масла или в металлические опилки, которые валялись вокруг станков. Станки работали замечательно. Иностранцы даже замеряли скорость процесса. Самый главный итальянец поинтересовался у Павлова через переводчицу, как ему удалось ускорить движение тележки. Владимир посмотрел на начальника первого отдела в начищенных ботинках и ответил, что это плод коллективного творчества советских рабочих, которые и днём и ночью всё делают с энтузиазмом. Я так и подумал. Вдруг произнёс итальянец на вполне понятном русском языке: "А если без балды Ты долгое время не мог запустить участок, а теперь у тебя он работает как лошадь на ипподроме. Открой секрет. Особист показал Владимиру Кулак, но Владимир не испугался. Русские долго запрягают, но быстро ездят, ответил он. Когда переводчица перевела, все итальянцы зааплодировали. Итальянец хлопал Володю по плечу, говорил, что фирме Оливетти нужны такие специалисты, и если сенёр Павлов захочет перейти к ним, то у него будет свой отдел и оклад не менее пяти тысяч долларов в месяц. Потом с Владимиром с глазу на глаз, но в присутствии начальника первого отдела побеседовал главный инженер объединения. Он сказал, что командировка закончилась и Павлову надо срочно возвращаться. Под него специально открывают новый отдел, придуманный для того, чтобы Володя сделал чертежи, как бы этих итальянских станков, но только еще лучше, потому что это будут уже советские станки, которые будут выпускаться у нас, работать на наших заводах и нами экспортироваться, например, в Китай. А начальник первого отдела добавил, чтобы Павлов и думать не думал про Италию. Нет такой страны. Новый отдел и в самом деле создали. Только начальником стал не Павлов, а совсем другой человек. А Володино назначили его замом. Но это было уже позже, после того, как Павлову выписали премию в размере оклада и представили к награждению медалью за трудовое отличие. А тогда он вернулся домой, зашёл к Лизе, всё честно рассказал, а потом признался в любви и сделал ей предложение. Сухомлинова, конечно, растерялась, хотя и ожидала этого. Не знала, что отвечать, а потом тихо сказала, что он ей нравится тоже. В ночь перед его отъездом они впервые легли вместе. Правда, перед этим Володя спросил у Лизы, сколько будет в рублях пять тысяч долларов. Три тысячи, быстро ответила Лиза. Обманул итальянец, рассмеялся Володя. У нас даже генеральные секретарцы, как и ПСС Горбачев, столько не получает. Он вернулся в Ленинград, но потом стал приезжать на выходные каждую неделю, а звонил почти каждый день. Пару раз и она съездила в родной город, но потому лишь, что скучала по маме. А потом из декретного отпуска вернулась бывшая директриса, и Сухомлинову отправили домой. Володя встретил её на вокзале с огромным букетом цветов. Это было очень мило, но от него неприятно пахло вином. Она снова стала жить с мамой, хотя Павлов Лизу просил перебраться в квартиру его родителей. Сухомлинова отказалась, потому что они не только не были женаты, но даже и заявления не подали. Каждый раз что-то останавливало: то у него орал на работе, то отец болен, то какой-то праздник у друзей. Он ходил к друзьям. Сначала с ней, а потом и без Лизы, которая сказала, что не может смотреть, как он напивается. В пьяном состоянии Володя не был агрессивным. Он только улыбался и готов был сделать всё, что его попросит кто угодно, пусть даже совсем незнакомый человек. А потом их пригласил на свою свадьбу ближайший друг Владимира. Он попросил Володю стать свидетелем, и тот с радостью согласился. Торжество отмечали в ресторане Гостиница Ленинград на самом верхнем этаже в большом полупустом зале. Свадебные гости разместились в центре за длинным столом, а где-то по углам за столиками сидели люди, которые могли позволить себе в тяжёлые времена перестройки ходить в дорогие заведения. Свадьба шла своим чередом, а Павлов наклюкался ещё до начала танцев, поэтому Лизу приглашали другие, но не так, чтобы часто, потому что все гости явились парами. Через какое-то время к ней подошёл очень похожий на иностранца молодой человек в сером двубортном костюме. Не откажете мне в одном танце? Она взяла его под руку, они вышли в центр зала, где уже было не так много пар, потому что почти все вернулись к столу. Звучала музыка, они танцевали. Молодой человек прекрасно двигался и вёл её уверенно. Она чувствовала крепкие мышцы его предплечья, на котором лежала её слабая рука. Слушала, как он рассказывает о старой Ладоге, где он побывал недавно, участвуя в раскопках древнего городища. и старалась не смотреть на Володьку, который глядел на них с глупой улыбкой на лице. Я сам достал из земли древний меч, звучал голос молодого человека, но не мог взять его в руку, потому что длина рукоятки была уже моей ладони. Выходят древние русичи, хоть и были богатырями, роста были небольшого, едва ли выше полутора метров. А сам он был высок, под метр 90, наверное, шатен, с глазами, цвет которых Лиза не могла определить, потому что заглянуть в них боялась. Он пригласил её ещё раз, а потом ещё. Павлов уснул, уронив голову на стол. К володьке подошла компания, парни и девушки, которые уже собирались покинуть мероприятие. Они подняли его и повели, почти потащили за собой, потому что сам он идти уже не мог. И никто из его друзей не позвал Лизу, а она уже не хотела никуда уезжать. Очень скоро она перебралась за столик к молодому человеку, который пришёл в ресторан не один, а с другом и его женой, приехавшими к нему из Москвы. Ну и те сразу после полуночи поспешили на вокзал. Музыка уже не звучала, зал опустел почти полностью, официанты убирали со столов. Молодой человек поднялся и сказал: "Я провожу вас, Лиза, если вы не против". На стоянке такси возле отеля машин не наблюдалось. Они прошли к набережной. Сухомлинова держала под руку молодого человека, с которым знакома была, полтора часа, не более, и не хотела его отпускать. А когда рядом остановилась машина, он усадил её на заднее сиденье, а сам сел впереди с водителем, закрыл дверь и обернулся к Сухомлиновой. "Вам куда, Лиза?" спросил он. "К тебе", тихо ответила она. 3 дня они провели вместе. Два выходных и понедельник. Она даже на работу не позвонила, чтобы предупредить. В понедельник вечером набрала номер своей квартиры и, услышав голос мамы, поинтересовалась: "Как дела? Ты вообще где?" возмутилась мама. "У подруги на даче". Я приблизительно так и сказала родителям Володе. "Прости", вдруг опомнилась мама. "А откуда ты звонишь, если находишься за городом?" Я в Солнечном, на госдачах. Тут везде таксофонные будки. Работу прогуляла, значит. Ну ладно. А у Володи ещё хуже. Он в милицию попал на той свадьбе, с кем-то подрался на улице. Ему 15 суток дали. Она разговаривала с мамой, лёжа в чужой постели. Рядом с ней, обнимая её, лежал человек, ставший для неё самым близким, самым любимым на свете. Володя был где-то далеко. И то, что произошло с ним, ее не волновало никак. Конечно, было жалко его, ведь они дружили когда-то, вместе ужинали, вместе смотрели фильмы ужасов, даже спали вместе. Но все уже в прошлом, которое никогда больше не повторится, в прошлом, которое не только ушедшая настоящая, а на самом деле просто несовершенное время, куда не хочется возвращаться. Она закончила разговор и посмотрела на любимого. Прости, произнёс он. Но я слышал часть разговора. Если твой приятель попал в милицию? Нет-нет, возразила она. Я даже вспоминать его не хочу. В любом случае надо объяснить и расставить все точки. Ты его забыла, а он, возможно, не забудет тебя никогда. Завтра вечером я уеду на пару дней. Ты оставь мне свой телефон, вернусь, позвоню. Утром он отвёз её на работу. У него была новенькая девятка цветом мокрый асфальт. Ослепительно прекрасная машина с цифровой магнитолой и тонированными стёклами. Лиза работала в летнем саду, и когда они прощались возле этрусской вазы и целовались, конечно же, мимо прошла Галина Романовна, директор. Прошла мимо и как будто не взглянула на них, но потом сказала: "Объяснительную можешь не писать. Я и так всё понимаю". Ни одна бы не устояла, но прогул я тебе всё-таки поставлю. И Сухомлиновой было уже всё равно. Она была влюблена, влюблена навеки, вечно. Вот только он не позвонил через 2 дня. Она ждала и мучилась ещё сутки. Потом сама поехала к нему. Дверь открыла пожилая женщина. Какой Даниил? переспросила женщина. Нет здесь таких и никогда не было. Так оборвалось её счастье. Павлова выпустили. Завод составил петицию, а начальник первого отдела договорился с кем надо. На работе Владимира лишили квартальной премии. Он примчался к Лизе, но она отказалась с ним разговаривать. Он стоял под окнами, звонил, каялся и даже плакал, но она была непреклонной. Его родители приезжали к ней, умоляя простить их непутевого сына. И тогда Лиза, уже сама расплакавшись, призналась, что любит другого. Ей не поверили. А через 2 месяца уже её мама отправилась к его родителям и сообщила, что её дочь беременна. Лиза не хотела замуж. Хотела, конечно, но за другого её уламывали 3 месяца. Свадьбу сыграли скромную. Владимир на свадьбе не пил спиртное вовсе. Даже к шампанскому не прикоснулся. Прожили вместе почти 6 лет, а за это время объединение, за которым трудился Павлов, развалилось. Все здания, загородная база отдыха и даже заводской стадион были распроданы за копейки. Вот тогда Володя запил нещадно, но мучить жену не стал, ушел к какой-то женщине, с которой познакомился в пивном баре. Но прожил стой не больше года. Умерли они в один день, отравились метиловым спиртом, из которого была изготовлена паленая водка. Бывший свекровь пригласила Сухомлинову на похороны. Лиза пошла и даже произнесла несколько слов у гроба бывшего мужа. Сказала, что Володя был замечательным человеком, умным, талантливым и очень добрым. Народу собралось немного, не более десятка человек. Все спешили на поминки и Лизу не слушали. Бывшая свекровь обняла её и шепнула в ухо: "Дурачок Володька из-за проклятой водки такую жену потерял". Да и бог тебе, Лизенька, встретить хорошего человека. А Лиза и не хотела никого встречать. Она продолжала любить Даниила, любила, несмотря ни на что, зная, что не увидит его никогда. А потом он, постаревший, но такой же элегантный, принес ей на оценку золотой фамильный рубль Николая Первого, пришел, разговаривал с ней, но не узнал.